их строганов поспешил перезвать его к себе в орел принял с большой ласкую почетом и стал уговаривать к введению новизны к говорению проповедей священник слышит что в россии так в пермском краю называли центральные московские область по многим городам говорят устно поученение согласился подражать проповедникам Но как это сделать? Взять проповеди семёна Полоцкого — слог неудобен. Простейшим людям за высоту словес тяжело слышать. Взять переводы проповедей Златоуста — их не понимают не только слушающие, но и читающие, не только миряне, но и священники, прямо говорят, что писаны иностранным языком.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 Привыкли распоряжаться церковным уставом, порядком службы, как им хотелось. Священники не прикословили. Священники в восстании на Орловского нововводителя приняли сторону недовольных мирян. Нововводитель не остался у них за это в долгу и громил их в проповедях своих. «Пастыри наши не остаде Христовик прилежат» но о злате и серебре, о рабах предходящих, о колесницах и конях, о зданиях и селах, о вина множестве, о рис украшений Обретаются вроде моем такие слепые вожди. Думают, что мудры, а на деле грубейшие невежды. Говорят, что нам в книгах учительных? Достаточно часослова и псалтыря —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 Но какой причине явилось это дело лукавого демона? Проповедник собрал все свои беседы в одну книгу, которую назвал «Статир». Дворцовые разряды, том 3, столбцы 1509-1419 Дворцовый разряд, том 3, столбцы 1509-1419